Глава шестнадцатая. Время отличное обезболивающее. Даниэла. О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше нас, им просто не до нас. Проснулась я от ощущения чьего-то теплого дыхания, щекотавшего мою шею. В бедро же утыкалось нечто не менее интимное. Такое пробуждение привело к панически быстрой работе мозга, и, как следствие из этого, я вспомнила, куда меня забросил ночной разговор и неловко поелозила, что привело лишь к более крепким объятиям Раймонда. Чувствовала себя обернутой лапами большого плюшевого медведя, который никак не хотел меня отпускать. Попыталась выбраться еще раз, обняли крепче, еще и недовольно сказали, «Конфетка, прекрати дергаться, сама выбрала себе эту участь», — резонно отметил парень, а я молча согласилась. «Прав же. Но оставаться в его комнате, а тем более постели, я не намерена. Не хочу, чтобы нас застукали в такой двоякой ситуации». «Раймонд!» — хотела попросить парня отпустить меня, но вместо этого сказала совсем другое. «Мне так чертовски жаль». Жаль, что тебе пришлось самому проходить через зависимость. Жаль, что не смогла распознать это и помочь. Горло сдавил ком, я поежилась. Было реально неловко, но парень на удивление сжал меня в крепких объятиях. Прости, Раймонд. Это не твоя вина. Выдохнул он мне в макушку. Я рыл себе могилу и готов был лечь в нее живьем. Собственно, ручно чуть не погубил себя. Подобное дерьмо не заслуживает сострадания, сочувствия. «Ты справился, и это заслуживает уважения», — произнесла, прижимаясь стеснее. «Сейчас это казалось таким правильным». «Не без труда», — сухо пробормотал рай, пальцами перебирая мои волосы. Первое время было адски. Врачей я видел в образе дьявола, который смотрит на мою пытку. Знаешь, что было самым страшным из всего этого? Я просто хотел прекратить мучения. Я хотел покончить с собой. Но каждый раз вспоминал твое лицо. Даже после реабилитации зависимость часто давала о себе знать, но... Рука парня замерла. Он отпустил каштановый локон волос и тыльной стороной ладони погладил мою щеку, к которой я неосознанно прижалась. Семья и музыка. Они спасали меня. Вытягивали из рутины самые ужасные дни. А потом еще появились парни из группы, и тогда стало намного легче. Спросишь, что будет, если станем известными? Я отвечу, перед тобой рокер, который завязал с наркотой до того, как стал им. Я рада. По щеке скатилась одинокая слеза. Слов почему-то не было, только тупая боль. Я не поняла. Не вытащил Раймонда из этого дерьма, когда все только началось. А ведь были все признаки. Появилась нервозность, рай постоянно где-то пропадал, его странные выходки, агрессия, срыв из-за ревности. Конченые девицы и в наши отношения всунули нос. Уверена, это был кто-то из школьных поклонниц Раймонда. Но кто сейчас разберет? Они получили, что хотели. Я потеряла надежду, а рай — меня. «Почему ты начал?» — спросила самое главное, сжавшись от ожидания ответа. «Разве тогда у тебя была причина?» «Ее не было, Даня. Я просто попробовал. Один чертов раз. Потом второй. После просто втянулся и не мог удержаться от очередной дорожки или просто кинуть в рот таблетку ЛСД». С усилием, но я все же выбралась из цепких объятий и повернулась к Раймонду лицом. Заглянула в заполненные болью и ненавистью к самому себе глаза. «Почему не сказал? Мы были прежде всего лучшими друзьями, а потом уже парой. Я бы вытащила тебя из этой трясины». Парень фыркнул. «Крошка, я не считал, что нуждаюсь в помощи, а, возможно, поэтому и не сказал». Знал, что для тебя сделаю все, что брошу это дерьмо сразу же, как увижу в твоих глазах осуждение. Раймон все говорил и говорил, а я не могла поверить, что упустила такую важную вещь. А когда собрался наконец все рассказать, появились фотографии, а затем авария, и ты сбежала. Я приходил к тебе на следующий день, но твоя бабушка ясно дала понять, что мне не место в твоей жизни. — Нужно было сказать мне, как только ты замутил это дерьмо. Подожди, ты приходил? — не поверила своим ушам. — Да, но, как видишь, успехом мой приход не увенчался. Твоя бабушка оказалась весьма боевой женщиной. Я ласково улыбнулась. Наверное, впервые за долгое время, и все из-за воспоминаний о бабушке ворчливой, но мудрой старушке, которая взяла на себя всю тяжесть груза, который свалился на меня после смерти родителей, которая была рядом и молча поддерживала меня, скрывала свою болезнь, боясь за мое психическое здоровье. Жаль, что она так и не узнала, как все сложилось в моей жизни, и что я снова здесь. Дани. Я подняла глаза на Раймонда в каком-то странном ожидании. «Я так и не извини...» И тут дверь с грохотом открылась. «Раймонд, Даниэла куда-то пропала, я даже не знаю, куда она могла...» «О, Дани, вот ты где!» Воскликнул Ян где-то на пороге. От неожиданности я взбрыкнула и с перепугу толкнула Раймонда. Тот с глухим «Черт возьми!» повалился на пол. Я тем временем подскочила с кровати и почему-то стала приглаживать растрепанные волосы, будто на горячем поймали. — Привет, Ян! — пробормотала, косясь нам махнувшего брату Раймонда. Тот, улыбаясь во весь рот, воскликнул. — Ждем на кухне, голубки! — и благополучно свалил. — Нет, не так. Поставил меня в неловкое положение и свалил. Засранец! Пустилась к завтраку я вся пунцовая и смущенная до невозможности. Давно такого не было. — Доброе утро, милая. Как спалось? Миссис Ламберт лукаво улыбнулась, переворачивая блинчики на плите. Я же смущенно опустила глаза. — Замечательно. — А как же! Был бы я девушкой, то... — начал Ян, но мать его вовремя оборвала, наступив на ногу. — Ау! — Ян, попробуй вот этот! Дарьяна запихнула ему же один из свежеиспеченных блинов в рот. Давно пора. Гагахи! Ну-ну-ну-ну. Тихо проговорила мама Раймонда себе под нос, а я снова вспыхнула, как факел. Да чтобы я на язык отсох. Когда проходила мимо миссис Ламберт, та приостановила меня и произнесла. Спасибо, что дала ему еще шанс. Хотелось выкрикнуть, что все не так. Или же не совсем. Точнее... Господи, какой же бардак в мыслях! Поэтому я лишь кивнула, а затем быстро нырнула за стол. Ели мы молча, но меня определенно смущали лукавые и знающие взгляды в мою сторону. Все так и хотели намекнуть на нашу с Раймондом вместе проведенную ночь, о которой за пять минут Ян успел растрепать всем. Так и хотелось крикнуть «Ничего не было! Не было! И спали мы в одежде!» Уф, и не сидится же Яну. Клянусь когда-нибудь я его придушу. Мы уже закончили есть и принялись за чай, как мистер Ламберт спросил. Какие у вас дальнейшие планы? Что делать будете? Я задумалась. А после и вовсе понуро опустила голову. Я знала, что я хотела сделать, пока находилась здесь. Пока есть возможность и желание. Да и не могла я этого не сделать. Должна была. Хотела, а это главное. Я бы хотела съездить на кладбище к родителям. Пожала плечами, пытаясь скрыть свою нервозность. Все напряженно замолчали. Это было больной темой для всех. Собирайся, поедем вместе. Первым нарушил тишину Раймонд и сжал мою ладонь. Сейчас я была чертовски благодарна ему. Непривычно видеть залитые солнцем могильные плиты. Тем мы представляем кладбище, как мрачное и хмурое место. Но сейчас, держа за руку Раймонда, оно не казалось таким угнетающим. Сейчас это место было ниточкой, которая связывала меня с родителями. Только подумайте, сколько людей по той или иной причине погребены под слоем земли. На самом деле это страшно. Страшно видеть дату смерти. Ты идешь, смотришь, а здесь лежит молодая девушка. Проходишь дальше, мальчик, которому было всего 4 года, и что они сделали этому миру, почему все оборвалось так рано, никто не знает. Ты смотришь на игрушку рядом с надгробием, и невольно в голове появляются разнообразные версии такого исхода — рак, авария, пожар, а, может, глупая случайность. Вы скажете... Все это несправедливо, жизнь несправедлива. О какой справедливости может идти речь, когда родители вынуждены смотреть, как умирает их маленький сын или дочь? Когда молодую девчонку целуют дедушка, прежде чем закроют крышку гроба? В Библии написано, каждому воздастся по делам его, но у жизни свои законы, свои правила. Знаете, что я поняла? Кладбище. Место умиротворения души. Не стоит его бояться. Смотрите на всех усопших, как на людей, избавленных от тягот жизни. Они лежат здесь, под открытым небом, и никто, никто не сможет им больше навредить. Ты идешь, а на тебя то тут, то там смотрят ангелы, вырезанные из камня, цвета слоновой кости. Кое-где стоят небольшие склепы с разнообразными резными орнаментами, украшающими стены. Спокойным шагом мы дошли до того самого раскидистого дуба, возле которого были похоронены мама с папой, всегда вместе. По ту! Гласила мамина плита. One soul, выведена на папиной. На двоих одна душа. Они были прекрасными людьми и любящими родителями. Они были моей опорой и поддержкой. В какой-то момент я отпустила руку парня. Подошла и поцеловала надгробие. Потом села между ними. Раймонд тем временем устроился под дубом. Я долго не решалась говорить что-то, нервно теребила край блузки, но так продолжаться не могло. «Мам, пап, я здесь. Я приехала вас навестить. Простите меня, не могла находиться в этом городе это, слишком больно». Начала я тихо, теребя край кофты. Я поступила в университет на архитектора, мне нравится учиться, хоть и устаю. Нашла друзей, встретила Раймонда, мы помирились. Он привез меня сюда. Вы представляете, он стал рокером. Но кто из нас вообще мог думать в таком ключе? А вон оно как сложилось. Ян женился на чудесной девушке, ее зовут Джессика. Но если вы подумали, что он болтает меньше, то ошибаетесь. Этот парень не меняется, такой же сладкоежка и клоун. Малышка Дарьяна так выросла за два года. Она такая красавица, прям ангел. Из глаз потекли слезы, в горле встал ком. Было очень тяжело говорить все это. Ламберы приютили меня на эти выходные. Мы ужинали все вместе. Чудесные люди. Помню, как мы устраивали барбекю, столько веселья было. Надеюсь, бабушка сейчас с вами, и вы передадите, как сильно я ей благодарна и как люблю ее. Она забрала меня к себе после аварии, заботилась и окружала теплом. Я какое-то время молчала, прокручивая все воспоминания в голове. — Я так вас люблю! Обещаю, буду приезжать чаще! — выдавила глубоко вздохнув. — Ах, чуть не забыла, папа! — Не волнуйся, я забочусь о малыше Харлее. Встала с земли, отряхнулась и повернулась в сторону дуба. Раймон сидел и улыбался, глядя на меня. Потом подошел, заглянул в глаза, вытер ладонями слезы. До этого момента я и не осознавала, как сильно текут слезы. Обнял и повел в сторону выхода. Сегодня мы уезжали обратно в университет. Мне предстояло снова покинуть этот город. Но в этот раз не было спешки. Я не пыталась стереть все воспоминания, связанные с этим местом. В этот раз я не испытывала ненависти. Рано утром я попрощалась с родителями и ездила к ним на могилу. На этот раз со мной не было Раймонда и не было слез. Я твердо решила, после окончания следующей сессии приеду к ним. Сейчас же мне предстояло еще одно прощание с родителями Раймонда и Дарьяной. В прошлый раз я поступила нечестно, можно даже сказать, жалко. Бросила все, не подумав о чувствах других людей, которые любили меня как члена семьи. Мы загружали вещи в машину под пристальным взглядом миссис Ламберт, дергаясь от ее очередного указания. — Ян, хватит там топтаться. Подойди и возьми вещи Дани. — Раймонд, не стой, как истукан, помоги. Вы вообще меня слышите? — Она же девушка! — буйствовала женщина, жестикулируя руками, а я улыбалась. — Оливия, не волнуйтесь, она совершенно не тяжелая. Ко мне подошел Рай и, бурча что-то под нос, забрал сумку. Довольно хмыкнув, мама братьев сознанием дела уставилась на меня. — Ладно, сдаюсь. — Давайте прощаться. На крыльцо как раз вышел мистер Ламберт с Дарьяной за руку. Все в сборе. — Оливия, Стэн! Спасибо вам за все. Я обняла этих замечательных людей. Я хочу попросить у вас прощения, что тогда не попрощалась с вами. Единственное, чего я хотела в тот период своей жизни, так это уехать как можно дальше. Знаю, что вы поддержали бы меня, но я не была готова к семейным объятиям. Все хорошо, детка. Оливия сжала меня теснее в объятиях. Мы понимаем. Дальше я прощалась с ангелочком по имени Дарьяна. Уверяю вас, этот ребенок был чудом воплоти. не приезжай чаще, я скучаю!» Девочка повисла у меня на шее, обнимая. «Мы все скучаем, особенно Раймонд, он очень скучал!» Затем она понизила голос и шепнула мне на ухо. «Я видела, как он рассматривает ваши фотографии, он их в шкафу прячет!» Я очень удивилась ее словам, но виду постаралась не подать. Только прижала эту малышку сильнее и закружила в воздухе. — Я обязательно вернусь, не волнуйся. — Нам пора. Подошли Рай с Яном и обняли своих родителей. После порции нежности досталась Дарьяне. — Раймонд, милый, я совсем забыла! — залепетала миссис Ламберт. — Как ваша с парнями подготовка к фестивалю? Он ведь через две недели. Фестиваль? Вопросительно заломила бровь, смотря на рая, который определенно смутился. Видно, меня никто просвещать не хотел. Черт. Кстати, да, братец, это же такой шанс, хлопнул Ян брата по плечу. Согласен, это огромный шанс для вас с парнями, согласился отец рая. Раймонд? спросила испытующе. Парню не оставалось ничего иного, как посвятить нас, а точнее меня, в великую тайну фестиваля. Музыкальный фестиваль для независимых рок-групп. Победитель заключительного этапа получает возможность выступать на разогреве в течение тура по Америке с группой «Take us to Vegas» и съемку клипа на песню собственного сочинения, которую презентуют на втором заключительном выступлении. Охренеть! Это действительно было круто, а турне стейкас Касту-Вегас и вовсе большая, нет, огромная возможность для Рая и его парней. Как ты мог не рассказать мне? Ну, я забыл. Серьезно? Или просто говорить не хотел? Раймонд что-то там прикинул у себя в голове и молвил. Возможно. Вот видите, миссис Ламберт, ваш сын сам роет себе могилу, сказала гневно, косясь на парня. «Как такое могло пройти мимо меня? Это же Тайка Асту-Вегас!» «Да не говори, милая!» А затем эта замечательная спокойная женщина ударила Рая полотенцем, висевшим у нее на плече, по заднице. «Поганец! Ма!» Кахача мы с Яном отползли к машине, оставив Раймонда наедине с недовольной матушкой. Дорога была долгой, и, признаться, первые несколько часов мы ехали в тишине. Мне говорить совсем не хотелось, да и на Раймонда, честно говоря, я была немного в обиде. «Тайкасту Вегас» была одной из самых сильных молодых рок-групп, да и Рай немало фанател от них, и все же он скрыл от меня такую новость. Я слышала о каком-то глобальном музыкальном фестивале, но решила в подробности не вдаваться, так как близилось поступление. А если бы я увлеклась фестивалем, мои оценки могли испортиться. Не хотелось испытывать судьбу. Но я и подумать не могла, что группа Рая одна из участников, а подготовка идет уже минимум месяц, если не ошибаюсь. В общем, Раймон знатно налажал, умолчав подобное. И, зная себя, могу сказать, он определенно поплатится. Отвлекло меня от коварных мыслей о мести осторожное прикосновение руки к моей ладони. — Хочешь познакомиться с моей группой? — Ты еще спрашиваешь? Я сложила руки на груди и из-под лобья посмотрела на парня. — Ну, я не был уверен, — неловко начал он. — Уверена, эти ребята будут получше тебя. Ой, возможно, я найду среди них себе парня, — сказала я с мечтательным выражением лица, дабы позлить молодого человека, сидящего справа от меня. — Парня она найдет, — недовольно проворчал себе под нос Раймонд, но я все же услышала его реплику. — Вот возьму и не поведу ее никуда. Посмотрим потом на парня. Я еле сдержала смех. Ехали мы долго, но весело. Прибыли поздно ночью, и я не собиралась выходить из машины, пока Раймонд не дал обещание познакомить меня с группой. Поэтому завтра, или правильнее будет сказать сегодня, я иду к ним на репетицию. Часть меня всегда тянулась к Раймонду. Даже перед поездкой к его родителям Я металась между желанием быть с ним и прошлым. Думаю, после слов Оливии я решила дать шанс нашим отношениям. После поездки я чувствовала себя так, будто гора спала с плеч. Была такая эйфория и легкость. Я улыбалась, искренне улыбалась и шла чуть ли не в припрыжку. Возможно, на прахе вырастет цветок. Возможно, мы сумеем оставить все позади и начать историю заново. Представляя себе убежище рокеров, я дошла до комнаты в общаге. Вот вы, наверное, думаете, что сейчас я, не заметя какую-нибудь неведомую хрень, задену что-то и разбужу соседок, а потом мы будем болтать оставшуюся ночь. Но в помещении никого не было. В кровати этих двух девиц не были даже помятыми, словно на них никто и не спал. Я даже начала сомневаться, что они вообще здесь появляются. Хотя какая разница? Таким спокойствием грех не наслаждаться. Я быстро переоделась и завалилась спать. И знаете, что меня больше всего поразило в этот промежуток времени? Мельком взглянув на зеркало, я увидела счастливую улыбку на своем лице. Впервые после смерти родителей я могла смотреть на себя в зеркало. Впервые за столь долгое время, глядя в зеркало, я видела внешнее сходство с мамой и папой, не напоминание об их гибели. Я видела счастливую девушку. Это, конечно, мелочи, которым нормальные люди даже не придают значения. Но для меня это зеркало стало началом новой книги, белым листом, олицетворяющим новый этап жизни. В моей голове крутилось столько мыслей, но в то же время я не знала, о чем думаю. Так я и заснула. На самом деле не могу точно сказать, что спала. Я не уверена. Такое ощущение, что я все это время была в прострации. А может, весь этот год я была в прострации? Раймон, что за шутки? Развяжи мне глаза, почему я не должна видеть дорогу? Как только я села к парню в машину, он поставил меня перед выбором. Или я еду с закрытыми глазами, или мы оба никуда не поедем. Естественно, я согласилась на повязку. — Что бы ты ни привела сюда фанаток? и не вздумала приезжать по своей прихоти. — Боишься толп девчонок? — хохотнула я. — Высажу. Молчу, — Молчу-молчу. Они хоть знают о моем визите, а, Раймонд? — Это было их условие на твое появление, — завязанные глаза. Как ты понимаешь, тебе представился эксклюзивный шанс. Когда мы станем чертовски популярными, ты сможешь заработать на истории, как побывала в нашем логове. Я засмеялась. Парень усмехнулся с моей реакцией. Тем временем машина повернула налево, затем направо, а после остановилась. Раймонд вышел из машины и открыл мою дверцу. Я пыталась найти конец ремня, чтобы отстегнуть его, но с закрытыми глазами это сделать было не так уж легко. Поэтому парень, наверное, заметил это и наклонился, дабы освободить меня. Ммм, как от него пахло! Надеюсь, он не заметил этого действия с моей стороны. Он взял меня за две руки, сам, насколько я поняла, шел спиной. Как мы оба не упали, неизвестно. Таким образом, мы добрались до незна чего. Кто это тут у нас? Услышала приятный брохотистый голос. Тут с моих глаз спал занавес, и я увидела перед собой красивого бородатого парня. Да, мы осторожно. Этот представитель мужского пола завораживает. Глаза ярко-зеленого цвета, как луга в мае. — Даниэла, это... — начал был Раймонд, но парень его перебил. — Брендон, милая, меня зовут Брэндон, а тебя, по-видимому, назвали Даниэлой. — Даниэла... — тягуче произнес он. — Мне нравится. — Не обращай на него внимания, — сказал другой светловолосый парень. — Я Сэм, гитарист, а наше пристанище — это логово рокеров, мой гараж. — Я Джон, а другого зовут Спенсер. Передо мной появился невысокий шатен. — Добро пожаловать к Сэму! — сказал Спенсер, подмигнув. — Как много тут тестостерона! — Привет, ребята! Я пришла смотреть на ваш позор во время репетиции. Мило улыбаясь, поздоровалась я. «О, милая, если ты хочешь лицезреть успех, то нам придется трахнуться!» Усмехаясь, сказал Брэндон. «Милый, ты первый парень, гордящийся крохотным членом!» Хохотнув, ответила я. Парни засмеялись, в том числе и Брэндон. «Раймонд, почему ты прятал от нас эту крошку?» Спросил Сэм. «Брэндона мало кто заткнуть может!» «Так-так!» Я хлопнула в ладоши. Я пришла слушать, а не болтать. Переглянувшись, они взялись за инструменты, все стали на свои обычные места. Парни любезно спросили, что бы я хотела услышать, на что ответила, «Ну что, мальчики, хочу... хочу Бон Песню на ваше усмотрение». Раймонд усмехнулся. «Конечно. Он помнит, как мы с ним напились в пятнадцать. Это была его идея». Тот вечер не было ни моих, ни его родителей. Не помню, куда они уехали. В связи с этим мы пошли гулять глубокой ночью. Отправились в парк. Только мы дошли до центрального входа. Мимо проезжает машина, из которой играет «Work for the Working Men". Как вы думаете, что сделала пьяная я? Правильно, я начала подпевать. Громко. Машина уехала, а я все продолжала исполнять весь репертуар Бон Джови. Раймонд подпевал мне так, что наш дуэт можно было услышать даже за пределами парка. Видно, кому-то мы помешали спать, и они вызвали полицию. Теперь представьте картину. Двое пьяных подростков убегают от полицейских по парку. Все бы еще ничего, но я все равно продолжала петь через отдышку. Раймонд, смеясь и задыхаясь, как и я, пытался заткнуть мне рот. В итоге он прибегнул к очень интересному способу. Парень столкнул меня в пруд, а сам побежал дальше, дабы увести полицейских. Не знаю уж, что он там сделал и как оторвался, но через минут пять Раймонд нет, чтобы подать руку и вытащить меня, прыгнул в воду рядом со мной. Так что он отлично понимал причину выбора Бон -Джови. Ребята начали играть роллэкостер. Как же точно подмечено в этой песне. Жизнь — не детская карусель, это русские горки. Песня за песней, я наслаждалась их игрой, их движениями. Голос Раймонда всегда имел надо мной какую-то силу, но во время его пения я забывала собственное имя. Он смотрел на меня, я уверена, он пел для меня. Тихонько произнося слова себе под нос, я подпевала каждое произведение. Это, мать его, классика рока. Я сидела на старой акустической системе, такт музыки дергая конечностями. Если бы кто посмотрел со стороны, приняли бы за сумасшедшую. Как еще можно объяснить искрящиеся глаза от возбуждения и странную улыбку? Парни, скажу честно, великолепны. Относясь к категории людей-критиков, у меня не возникло ни одного слова неудовлетворения. Когда они закончили буквально рухнули на диваны до кресла. Я принесла им из холодильника пиво и газировку. Трое из них были за рулем, поэтому им пришлось довольствоваться содовой. — Раймонд, что с песней на фестиваль? — болтая ногой, спросил Сэм. — Почти готово. Надо дописать последний куплет. — Чувак, пора бы уже начать подбирать музыку. В следующий раз принеси, что есть, а то мы к херам собачьим успеем. — сказал Брэндон. «Он прав, надо бы начать». «Что за песня?» — вмешалась я. «Теперь никто не сможет выйти, пока она не узнает». «Заткнись», — рыкнула я, сверкнув глазами в сторону брюнета. «Каждая группа представляет одну известную песню и одну собственного сочинения. Если становишься победителем, на нее снимают клип», — объяснил Джон. «Это я знаю». — мотнула я головой. — То есть вы хотите сказать, что эту песню пишет Раймонд? Тут меня накрыл истерический смех. — О, эта девчонка сомневается в твоих способностях, как и в размере члена Брэндона. На словах Сэма ко мне присоединились еще трое членов группы. — Ты больше не придешь на репетицию, — заявил Раймонд. — Тогда меня привезет Брендон, Да. Я посмотрела на бородатого парня щенячьими глазами. — Ага. Он ухмыльнулся. — Я хочу ее услышать. — Услышишь на фестивале? — пробурчал Раймонд. — Отличная идея! Даниэла едет с нами! — воскликнул Джон. — Она будет меня развлекать. — Поддерживаю! Поддерживаю! — одновременно сказали Сэм и Спенсер. — Как я могу быть против? — возмутился Брэндон все повернулись на Раймонда. — Пускай едет, — вздохнул парень. — А то она с моей матерью и Яном заговор устроит. Вернувшись вечером в общагу, я обнаружила рыдающую на кровати Алию. Так как мы с девушкой все это время не общались, я прошла мимо и молча стала переодеваться. Ну, не умер же у нее кто-то. Наверняка Тайлер с Мэтом засели за приставку и первый забыл позвонить. «Вечная драма!» «Он изменил мне с какой-то шлюхой!» Схлипнула соседка. «С чего ты так грешила? Осведомилась ради приличия. Послышала шуршание, а затем очередной всхлип. «Я их видела!» Провыла она. «Я пошла к нему, а там... там... они обнимаются!» «Хорошо, я попала на самое начало и не увидела этой мерзости!» Честно, в этот момент я вспомнила себя и Раймонда. Ведь эта же ошибка убила наши отношения. Недоверие. Он засомневался во мне, подумал, что я изменила. «Может, ты неправильно поняла? Возможно, эта девица сама на него накинулась?» произнесла неожиданное. «Не руби сгоряча, увидев что-то неоднозначное. Боль притупляет разум. Не позволяй в таких ситуациях брать злости вверх». Я тяжело вздохнула. «Правда, может быть, совершенно иной, не поверишь. Но она может отличаться от домыслов убитого горем сердца». А затем я взяла вещи и отправилась в душ. «Не жалеть же мне ее здесь. Все, что я хотела и могла сказать, сказала». Моя жалость сделает ей лишь хуже. Она должна сама решить, что ей нужно от их отношений с Тайлером. Готова ли она узнать другую правду, если такая имеется. Когда я вернулась в комнату, Алии уже не было. Зато вторая соседка была на месте. И при этом с ее лица не сходила радостная улыбка. — Привет! — сказала, проходя к кровати и при этом суша волосы. — Привет! — — отозвалась девушка, улыбаясь шире. «Маме стало лучше! Завтра будет заново проходить все обследования. Возможно, началась ремиссия». «Это же замечательно!» Услышав эти слова, я подалась первому порыву, обняла девушку. «Черт, это просто невероятно! Я очень рада за вас обеих. Надеюсь, это и правда ремиссия. На такой стадии это чудо!» Я переживала за Лолу и ее маму, поэтому такая новость сделала счастливой не только мать с дочерью, но и меня. Лола кивнула. — Я настолько устала за эти месяцы, — тихо произнесла она. — Так тяжело принять все это. но учебу уже давно забила, не успеваю. Приходится много работать, чтобы оплачивать счета за лечение. — Ты работаешь? — «Сейчас ты, наверное, удивишься. Я работаю аниматором в развлекательном центре. Люблю детей». Лола засмеялась и смущенно убрала волосы за ухо. «Вынуждена признать, не ожидала услышать это. Я никогда не представляла тебя с ребенком». «Да, возможно, я грубая и злая, но я стала такой не по собственной воле. Ошибки доводят нас до морального отшельничества. На первом курсе я попала в сети мудака». А когда бросил его, поняв гнилую сущность, он распустил отвратительные слухи. Думаю, ты их слышала. Признаюсь, я хотела покончить с собой. Потом мама... Все это время я сидела с девушкой на ее кровати. Она рассказывала и буквально затухала на глазах, несмотря на недавнюю радость. Я не хотела, чтобы мрачное прошлое испортило ей такой хороший день. Я не могла видеть Лолу такой подавленной, поэтому... Ободряюще заглянула в глаза. «Девочка, ты, безусловно, пережила ад на земле. Подумай только раньше, ты меня знатно подбешивала. Но сейчас я восхищаюсь твоей стойкостью, силой духа. Ты пример для подражания. И в такой превосходный день нет места печали и грусти». Как оказалось, первое впечатление о Лоле было крайне ошибочным. Защитная оболочка, под которой скрывалась удивительная личность. Она улыбнулась на мою речь, это было такое скромное и смущенное выражение лица, которое полностью обнажило передо мной ее душу. — Лола, можно вопрос? — Конечно, — кивнула соседка. — Раймонд, ты пыталась забыться с его помощью, даже не знаю, что сподвигло меня на этот вопрос. — Да, — несколько помолчав, Лола сказала то, что я совершенно не ожидала услышать. Я рада, что ты появилась. Ты в некотором смысле раскрыла мне глаза. Да и рамон с твоим появлением изменился. Думаю, это к лучшему. Честно, ответ Лолы меня успокоил. Я ее понимала. На Лолу навалились все ужасы этого мира. Ей нужно было отвлечься. Поэтому, ни капли не сомневаясь, я предложила ей миг свободы. Не хочешь поехать на музыкальный фестиваль? Раймонд и его группа будут участвовать в нем. Рыжая удивленно округлила глаза. — Ты уверена? Мне кажется, Раймонд... — начала была девушка. — Не будет против. — Ну, если так... — сомневаясь, пролепетала обычно уверенная Лола. — Я буду рада составить вам компанию. Подмигнула она, а затем неожиданно набросилась с объятиями. На пары следующим утром я отправилась одна как я ходила и всю прошлую неделю, в принципе. Лола рано утром убежала на работу. Алия же вчера так и не вернулась. Я даже стала переживать. В обед пойду, все-таки найду ее. Мало ли, что она с горя натворила, а меня совесть потом всю жизнь мучить будет. Пары прошли спокойно. Теории сегодня почти не было. До обеда работали над композицией и рисунком. Руки за это время готовы были отсохнуть. А еще я чертовски проголодалась. Именно поэтому на обед я чуть ли не побежала. Телефон Аля не брала, поэтому я направилась в кафетерий. Если ее там не будет, я хоть наслажусь прекрасным. Вы знаете, что такое к, к комбо Так вот, в этом забитом помещении я нашла и Алию, которая активно жестикулировала при разговоре с Тайлером, и товарища Раймонда в компании Мэтта и нескольких парней из псов. Раз уж моя соседка решила таки поговорить с парнем, мешать не буду. Я купила кофе и выпечку и со свойственной мне застенчивостью подошла к этой компании тестостерона и скромно втиснулась между двумя широкоплечьими парнями. — Крошка, здесь мужская компания, — начал было один из них. — Ну тогда что ты здесь забыл? Как яйца появятся, так и приходи, — не думая, — сказала я. Повисла тишина, а потом раздался громкий смех. — Раз уж я здесь, надо сказать, товарищи, что ваша игра на поле посредственная. Все парни нахмурились и начали возмущаться. Все за исключением одного — Раймонда. Он почему-то улыбался. Хотя я более чем уверена, он был согласен со мной. — Малышка, ты пошутила над Кевином, молодец. Но не лезь туда, где не разбираешься. Мы вообще-то победили сказал парень, сидящий рядом с Мэттом. Защищаете свою честь, мальчики? Думаю, вы ее лишились в том матче, улыбнулась. Несмотря на счет, вас отымели знатно. Тут поднялся Раймонд и буквально вытащил меня из-за стола со словами, что проводят до аудитории. Парни, я вас спасаю от нее. Она шарит в футболе, наверное, лучше, чем вся команда. Я начала возмущаться, что хотела побеседовать с парнями, покуда Раймонд продолжал тянуть меня к выходу, еле успела схватить стаканчик с кофе.